Глава 4. Контракт на счастье. Нежная, из-за белой, как летнее облако кожи, с распахнутым взглядом больших серых глаз, чуткая и ранимая в отца, волевая и ответственная в мать, темпераментная, но приученная этого стыдиться и оттого импульсивная в свои 25, Нея ещё не была замужем и не родила. Она сидела за рабочим столом в опустевшем к вечеру офисе третий по счёту компании, где продержалась дольше обычного. Два года. И теперь знала всё наперёд. «Эти папки принесут мне по три тысячи премии каждая. Это не просто картон с верёвочками, это реальные деньги. Их тут четыре. Значит, двенадцать тысяч. И это, между прочим, половина моей арендной платы. Заполню ещё пару табличек, сдам на регистрацию, и всё». Вот уже два месяца и один час она уговаривала себя делать то, что осточертела. Хороший доход не удержал на предыдущих работах и вновь терял очарование, как котенок, который растет и старится. Вдобавок сегодня выяснилось, что парень, с которым Нея рассталась полгода назад накануне свадьбы, был, оказывается, практически женат на другой, а теперь уже и фактически. «И что дальше?» — спросила она у белой стены напротив. «Буду состязаться с другими еще за одного такого же и потом караулить его». «Буду считать это любовью, все терпеть, жертвенно растить детей и забываться в трудоголизме?» Раздался щелчок, и что-то воткнулось в средний палец. Издав шипящий звук, Нея уставилась на ладонь. Ручка. Пластиковая, прозрачная. Она так стиснула ее, что корпус переломился. Осмотрев ранку с выступившими каплями крови, Нея тяжко вздохнула, окинула взглядом рабочие столы, заваленные папками, душный кабинет и, мысленно, весь город. В этом вся жизнь получается. Зачем она такая нужна?» В груди у неё сдавило, к горлу подступил ком. Тоска по неизведанному, как пустыня Сахара, приходила в движение и изливала на навыжженные разочарованием территории свои пески каждый раз, когда душа нея распознавала в подписанных контрактах на счастье очередной подлог. Отбрыкиваясь, Нея устремилась прочь и, чувствуя, что город мещанского быта, в серых панелях у разбитого асфальта не расскажет ей больше ничего нового, решила уехать.